Глава 22. Кровь аллигатора. Диана первой добежала до скета, но, оказавшись рядом с лежащим сыном, упала на колени и замерла с выставленными вперёд полусогнутыми руками. Пока Крейн, хромая, спотыкаясь и обливаясь потом, спустился с холма, Мавранос убежал далеко вперёд, и Крейн видел, как он посмотрел вниз и отшатнулся. Когда же Крейн в конце концов добрался до лежащего мальчика, Он сразу понял причину. С первого взгляда казалось, будто голова Скета прострелена насквозь. Правый висок, обращенный к ночному небу, представлял собой кровавое месиво. Яблоко правого глаза почти не прикрыто, и ухо словно оторвано наполовину. Мальчик хрипло дышал, выплескивая кровь на озаренную лунным светом пыль. Диана посмотрела снизу вверх на Крейна. «В больницу, быстрее, на пикапе! Как мы перенесем его?» Сердце в груди Крейна отчаянно колотилось. «Арки, принеси одеяло, мы отнесем его на одеяле». Мавранос с окаменевшим лицом смотрел сверху вниз на мальчика, и Крейн вспомнил, что у него самого есть дети. «Арки!» — повысил он голос. «Одеяло!» Мавранос заморгал, кивнул и бегом метнулся к своей машине. Диана всхлипнула и посмотрела по сторонам. «Кто в него выстрелил?» Крейн боялся этого вопроса. «Парень, который сидел в белом Порше, остановившемся на той стороне дороги. Я думаю, что...» «Господи боже, он ведь говорил со мною!» Теперь Диана всхлипывала почти истерически. «Парень в белой машине, когда я ждала здесь, внизу, я обругала его и велела убираться. Он вернулся и выстрелил в меня». «Диана, он...» «Он целился в меня. Это я во всем виновата». Ее дрожащая рука повисла была над окровавленной головой мальчика, а потом робко погладила его плечи. «Это я». Правая рука мальчика задергалась, и Крейн подумал, что резкое хлюпающее дыхание может в любую минуту оборваться навсегда. «Нет, Диана», — сказал Крейн, зная, что сейчас сохранит ей душевное здоровье, но взамен заработает ее ненависть на всю оставшуюся жизнь. «Минуту назад», — мрачно подумал он, «Я был героем. Она любила меня. Она и сейчас любит меня и будет любить, этак, секунды-полторы. Послушай меня. Всё не так. Этот тип стрелял в меня. Он уже стрелял в меня в Лос-Анджелесе в минувший четверг. Я думаю, он выследил нас». Когда она подняла к нему лицо, глаза её раскрылись так широко, что было видно белое окаемление радужек. «Да», — сказала она негромко, «Он знал наши имена, твоё и моё!» Она вдруг оскалила зубы в широкой ухмылке. «Твои дружки не слишком метко стреляют, да?» Крэйн не нашёлся, что ответить, и через несколько мгновений она отвернулась от него к сыну. Тут прибежал запахавшийся маврана с одеялом. Они расстелили одеяло на земле и принялись за труднейшее дело. Нужно было поднять мальчика и положить его на импровизированные носилки». В отделении скорой помощи больницы Дезарт Спрингс на Фламинго Роуд медики сразу переложили мальчика на носилки и увезли в операционную. Рану Крейна обработали и заклеили пластырем, а потом ему и Диане пришлось заполнить множество всяких документов прямо в застекленном помещении регистратуры. Они стояли бок о бок, но не обменялись ни единым словом. Когда с бумагами было покончено, Диана отправилась к телефону автомату, чтобы позвонить Хансу, А Крейн отправился в приёмный покой, где в маленьком зале ожидания сидел на одной из кушеток Оззи. Старик встретил его безнадёжным взглядом. «Мальчик только первый из нас», — негромко сказал он. «Теперь она ни за что не покинет город. К Пасхе все мы будем мертвы». «Вероятно, ты прав», — вяло откликнулся Крейн. На столе, подвисевшем на стене телевизором, который работал с выключенным звуком, он увидел кофейник. «Ну, а пока кофейку?» «С удовольствием. Черный». Когда Крейн вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками, над которыми поднимался пар, рядом с Узи уже сидела Диана. На коленях у нее лежал открытый журнал, и она с величайшим вниманием читала статью о том, как построить во дворе жаровню для барбекю. Крейн лишь сейчас заметил, что она одета в униформу Смита. Чёрные с красными полосами брюки и красно-белую рубашку, которая сейчас стала ещё краснее от крови её сына. «Диана, кофе?» — решился спросить Крейн. Она отрицательно покачала головой. Он вздохнул и поставил на столик стакан для ози Он отказался от дальнейших попыток вовлечь её в разговор. Пока он гнал в больницу, Оззи объяснял им, сколько и что именно нужно говорить полиции, а Крейн попытался, перекрикивая шум мотора, попросить прощения у Дианы, согнувшейся над сыном, но Оззи прервал его на первом же слове. «Сынок, она сейчас не хочет ничего слышать об этом». И поэтому он сидел, прихлебывал кофе и ждал. «Ничтожный шанс», — думал Крейн. «Ничтожный шанс того, что выстрел попадет в мальчика». «Я знаю, что на нас охотятся люди, но почему кости, которые сам Бог кидает на людскую удачу, так упорно стараются стереть нас в порошок?» «Фибрилляция у Сьюзен, рак у Арки. Надо будет спросить Арки насчет его возлюбленной статистики». Мавранас уехал с Оливером на Мустанге. Они должны были ждать во вращающемся баре в Сёркус-Сёркус. Диана и Ози согласились, что в её дом лучше никому не возвращаться. Крейн подумал о том, как ей удалось за столь короткий разговор убедить спутника жизни покинуть жилище, и решил, что не удалось. Они были в зале не одни. Ближе к коридору сидели молодой человек в футболке без рукавки с перевязанным окровавленной тряпкой предплечьем и женщина, тихо успокаивавшая плачущего ребенка, которого она держала на коленях. Но Крейн не слышал никаких голосов, кроме редких, непонятных, непосвященных вскриков громкоговорящей трансляции. Через несколько минут появились полицейские в форменной одежде цвета хаки с короткими рукавами и врач, который, по-видимому, дежурил в приемном покое. Они о чем-то говорили, остановившись около окошка кассы. Полицейский держал папку планшет, и Крейн поднялся на ноги, чувствуя горячее, тянущее ощущение в бедре и в боку и направился поближе к ним, рассчитывая услышать что-нибудь обнадеживающее о состоянии скэта. Полицейский составлял протокол об огнестрельном ранении, и Крейн расслышал, как врач говорил ему, что выстрел был произведен издалека. Пуля с калибром от 32 до 38 раздробила орбиту глаза, проникла в череп и вышла возле уха. Височная доля задета, но пока нельзя сказать, насколько сильно. Хотя застывание, положение рук раненого, признак нехороший. Нет, сам себе нанести это ранение он не мог. Закончив разговор с врачом, полицейский направился мимо Крейна к Диане, сказал ей несколько слов, а она поднялась и направилась вслед за ним по застеленному ковром коридору. Крейн вернулся туда, где сидел Ози «Она, наверное, скажет, что в скэта стрелял кто-то из моих знакомых». Ози вздохнул и потер лоб, испещренный старческими пигментными пятнами. «Нет, сынок». Она понимает, что если связать с делом кого-нибудь из другого штата, то в дело наверняка включится ФБР. А это значит, что ей с сыновьями будет еще труднее уехать. Крейн сел, взял свой стаканчик. Пришлось держать его двумя руками, потому что одна слишком сильно дрожала, и отхлебнул. Жаль, что мы не можем позволить ФБР подключиться ко всей этой истории. Это точно. — согласился Оззи. — Объяснить им, что всё это эпизод битвы за то, кому быть магическим королём-рыбаком на следующий цикл, и что сумасшедший отыскал её, руководствуясь игральными картами и географической картой Польши. Они, конечно же, и не подумают прибегнуть к программе защиты свидетелей или аресту для обеспечения безопасности. Допив кофе, Крейн взял оставленный Дианой журнал и сам углубился в изучении картинок, иллюстрировавших процесс создания жаровни для барбекю. Он пытался представить, как он и Ози, и Диана, и двое мальчиков жарят гамбургеры, перекидываются в ризби, а когда стемнеет, уходят в дом, чтобы посмотреть кинокомедию «Большой» или еще какое-нибудь кино на видеокассете. Но это было все равно, что рисовать себе повседневную жизнь Древнего Рима. Диана и полицейский вернулись. Он проводил Диану к кушетке, и она села. Полицейский посмотрел на Крейна. «Вы, Скотт Крейн, второй раненый?» Он был моложе Крейна, с усами, которые, наверное, сделались бы почти невидимыми при более сильном свете. Но он был совершенно спокоен, будто ему каждую ночь приходилось беседовать с матерями подстреленных детей. Крейн попытался показать, где находилась перевязанная рана, хорошо заметная сквозь прореху в рубашке, Но рука у него так тряслась, что он предпочел уронить ее на колено и просто сказал «Да». «Вы не могли бы пройти со мною?» краин снова поднялся и направился вслед за полицейским в маленькую комнатушку, находившуюся немного дальше по коридору. Полицейский плотно прикрыл дверь, а Крейн окинул взглядом помещение. Его подчеркнутая безликость — кушетка, пара стульев, мягкий свет лампы, стоявшие на столе рядом с телефоном казалось совершенно неуместной в больнице. Ему пришло в голову, что он спокойнее чувствовал бы себя, если бы разговор происходил в углу какого-нибудь белого коридора и всё время прерывался из-за проносящихся мимо врачей и медсестёр, везущих каталки с укреплёнными на них капельницами. «Не могли бы вы показать какие-нибудь документы?» Крейн вынул бумажник и протянул собеседнику водительские права штата Калифорния. «Вы присаживаетесь сказал полицейский. Крейн неохотно опустился на один из стульев. «Адрес в Санта-Ане действующий?» «Да», — ответил Крейн. Полицейский переписал данные и вернул карточку. «Я составляю протокол о стрельбе из проезжающего автомобиля», — сказал он. «Хотел бы услышать от вас подробности происшедшего». Крейн рассказал практически все, как было, начиная с телефонного звонка Снейхивера, хотя, как поспешно наставляла Хози по дороге в больницу, сделал упор на то, что они приехали из Лос-Анджелеса навестить Диану исключительно по сентиментальным соображениям, и не обмолвился ни о том, что в него уже стреляли в Лос-Анджелесе в четверг, ни о встрече со Снейхивером в Бейкере. Он сказал, что Снейхивер называл свое имя во время ночной встречи, Когда он дошёл до этого места, полицейский распорядился по рации выслать машину с нарядом полиции туда, где Крейн оставил Снейхевера без сознания и, вероятно, раненым. «Я думаю, что человек, ранивший её сына, остановился в нашем отеле сказал Крейн. «Тип из соседнего с нашим номера ездит на белом Порше. Мой приёмный отец накануне обозвал его зомби, и он, похоже, всерьёз разозлился». «А этой ночью, там, где всё происходило, какой-то парень на белом Порше, возможно, тот самый, пытался клеиться к Диане, и она отшила его. Грубо. Он мог стрелять или в неё, или в старика». «Так-так», — полицейский быстро писал на листках бумаги, закреплённых на планшете. «Детективы всё это проверят». Он не без интереса посмотрел на Крейна. «Револьвер, из которого вы стреляли в похитителя, где он сейчас?» «В машине, на улице». «Ваш?» «Да». «Зарегистрирован на вас?» «Да». «Ладно, где вы собираетесь остановиться?» «Боже, да я понятия не имею. Наверное, в Сёркус-Сёркус». «Ну, заселяйтесь и, как устроитесь, сообщите нам, где именно». «Хорошо». Полицейский щёлкнул кнопкой шариковой ручки и убрал её в карман рубашки. «Пока что мы будем исходить из версии двух, возможно, взаимосвязанных событий. Я собрал имена и адреса других свидетелей, и они сказали, что тоже остановятся в Сёркус-Сёркус. Вероятно, завтра с вами будут разговаривать детективы». Крейн, моргая, посмотрел на него. «Это всё?» «Пока да. Оставайтесь здесь, скоро подойдёт врач с остальными членами семьи». Полицейский взял планшет под мышку и вышел из комнаты, также плотно закрыв дверь. Крейн откинулся на спинку стула и медленно выдохнул. Пока что все прошло легче, чем могло бы. Он опасался, что его автоматически арестуют за стрельбу в человека или по меньшей мере конфискуют оружие. «Наверное, у меня такой вид, будто я ни в чем не виноват», — подумал он. «Но черт возьми, я же и впрямь ни в чем не виноват». Единственным неправильным поступком была игра в присвоение 21 год назад. Он подумал также о бурбоне и пиве, которые выпил в виски-пите субботнюю ночью, но тут же отогнал от себя эту мысль. Дверь снова открылась, и в комнату устала вошли ози и Диана, а за ними молодой врач. Крейн поймал себя на том, что с отвращением смотрит на тщательно причесанные волосы доктора. Никто не сел, и поэтому Крейн тоже поднялся и прислонился к стене. «Я доктор Бандхольц», — представился врач. «Конечно, вы не хуже меня знаете, что мальчика ранили выстрелом. Пуля разбила костную оправу глазницы и кость на виске в сторону уха. Было обильное кровотечение. Голова вообще очень насыщена кровеносными сосудами, но опасной кровопотери не случилось. Я думаю, что мы сможем сохранить глаз и восстановить глазницу». «Скажите», — шепотом спросила Диана, — «мозг пострадает?» Бандхольц вздохнул и провел растопыренными пальцами по волосам, спутав всю прическу. В какой-то степени мозг, вероятно, поврежден. Но ведь обычно 85% мозга не используется вообще, и функции поврежденных участков часто распределяются по другим отделам. Проблема будет с отеком мозга. Это плохо, потому что там нет места, куда мозг мог бы разбухать, не нарушая кровоснабжение. Для предотвращения такого развития мы применяем стероиды. Сейчас 30 миллиграммов декадрона внутривенно, а потом по 4 миллиграмма каждые 6 часов. Мы даем ему также манитол, это диуретик, чтобы избежать насыщения тканей жидкостью. Некоторые врачи с помощью барбитуратов принудительно отключают на это время функции мозга, но я считаю эту методику экспериментальной и не прибегаю к ней. «Когда он придет в сознание?» — спросила Диана. «Трудно сказать». Это примерно то же самое, что выключить компьютер, занимающийся самовосстановлением. Мозг? Мозг похож на подтаявшее на солнце мороженое. Вишневый сироп сверху – это кора, та часть мозга, которая делает нас людьми. Там и мысли, и сознание, и все остальное. Ниже находятся орешки, шоколад и прочее, обеспечивающие другие функции. А еще ниже, собственно, мороженое, эксплуатационный уровень. Дыхание, работа сердца и тому подобное. Сироп первым отключается при травмах такого рода, и пока что только он и отключен. Крейн вяло подумал о том, что парнишка, наверное, выбрал столь банальную и жизнерадостную метафору для того, чтобы смягчить их потрясение и тревогу. Он посмотрел на Оззи, на Диану, оценил собственные чувства и решил, что от этого все стало еще непонятнее. Диана без всякого выражения взглянула на ози А потом опять на врача. «Он в коме?» «Да, его состояние можно охарактеризовать и этим словом», ответил Бандхольц. «Но он молод и получается самое совершенное на сегодняшний день лечения. Послушайте, этой ночью он в сознание не придёт. Если хотите быть в форме, когда увидите его завтра, отправляйтесь домой. Могу дать вам успокоительное, если вы...» «Нет», — перебила она, — «я справлюсь и так» но хотела бы еще раз увидеть его, прежде чем мы уйдем». Она вновь коротко взглянула на Крейна. «Одна». «Хорошо», — согласился врач, — «но очень ненадолго. Предупреждаю вас, что он подключен к системе искусственного жизнеобеспечения. Так называемый трехпроцентный центральный катетер введен под ключицу, чтобы исключить повышение кровяного давления в легких и... Я всего лишь хочу увидеть его». Ладно, я провожу вас к нему. А вы, джентльмены, можете вернуться в зал ожидания. В машине Оззи сел рядом с Крейном, а Диана на заднее сиденье. Крейн при любой возможности поворачивал голову, чтобы взглянуть на нее через зеркало заднего вида, а она сидела и неотрывно смотрела в боковое окно. Ее профиль то высвечивался, то мерк в свете проносившихся мимо фонарей. Заговорила она лишь после того, как Крейн свернул направо, на стрип, под красные и золотые огни варварского берега. «Даже если мне каким-то образом удастся убедить их перевести Скэта в больницу какого-нибудь другого города», — задумчиво проговорила она, — «его будет очень легко найти, а я поеду с ним, и плохие парни наверняка догадаются, что я поступлю именно так». Оззи вздохнул, как будто собирался возразить, но лишь выдохнул воздух и кивнул. «Верно!» Справа фламинго мигал россыпью огней цвета пламени, но внезапно, прямо впереди, над улицей, с оживлённым движением, вспыхнул самые настоящие оранжевые огонь и повалили клубы разноцветного густого дыма. Крейн выругался и снял ногу с педали акселератора. «Это вулкан перед миражом», — сказала Диана. «Он извергается каждые 20 минут. Местные давно привыкли, но местных здесь не так уж много». Она зевнула. Крейн знал такую зевоту, признак давно сдерживаемого напряжения, а вовсе не скуки. «Я должна остаться в городе», — продолжала она. И «Им будет нетрудно найти меня, даже если я буду ходить в больницу, замаскировавшись. Мне необходима точка опоры, какая-нибудь сила, что ли, оружие какое-нибудь». «У нас есть пистолеты», — сказал Крейн. «Мы обязательно...» «Может быть, я обращусь к вам за помощью, а может и не стану». Перебила его она. «И пистолет тоже возьму. Но я говорю о другом. Мне нужна сила такого рода». В зеркало заднего вида Крейн увидел, как она указала рукой на высевшиеся по сторонам дороги гигантские казино. «Какие-то люди хотят убить меня, потому что я чем-то опасна им, потому что я дама червей, верно? Я плоть от плоти и кровь от крови моей матери, которую кому-то из них понадобилось непременно убить». Озин начал было что-то говорить, но она остановила его, постучав по плечу костяшками пальцев. «Я хочу научиться быть активной опасностью», — сказала она, — «а не оставаться пассивной. Я хочу стать такой мишенью, которая уворачивается и стреляет в ответ. Я хочу стать этой самой Изидой, с теми силами, которыми Изида обладает, а силы у неё есть, раз они боятся её». Они уже поравнялись с сияющим вулканом Миража, и Крейн посмотрел налево, на толпы народа, стоявшие на тротуаре вдоль ограждения. Его окно было опущено, и он отчетливо слышал рокот пламени, перекрывавший гомон толпы, и, как ему показалось, даже чувствовал жар. Он задумался над словами Дианы. «Ну, Ози, это только твоя игра. Я тут ничего не соображаю». Ози с минуту хмуро смотрел на машины, среди которых они ехали. Потом задумчиво произнёс, «Господь, остаётся идти в банк? Тебя уже растрясли, как игрока на турнире, который проспал, и оказался наказан на все анта и блайнды, которые записали на него в его отсутствие. Молчание, дескать, знак согласия. Теперь ты проснулась и находишься под прицелом, имея на руках валета, и четвёрку в тёмную, и даму в открытую. Зато они у тебя по масти». Он обернулся на сиденье. «Вылови-ка мне баночку пива в холодильнике, дорогая!» И добавил, взглянув на Крейна. «Всё в порядке. червовой четвёрки можно выпить. А вот валету по-прежнему нельзя». Диана открыла банку и передала ему через спинку. Старик сделал большой глоток. «Ага», — продолжил он. «И заплатила блайнд». Последнюю из ставок, сделанных за тебя. И теперь единственное, пожалуй, что ты можешь сделать, это пойти на всё. Подвинуть в банк сразу все твои фишки. Старик вновь погнал вдоль осевой, подумал Крейн. Спешит на игру, в которой всех нас могут убить. Они никак не ожидают, продолжал Ози что у человека, который играет как последний балбес, окажется кровь аллигатора. Крэйн помнил термин «кровь аллигатора». Так старина Джонни Мосс называл стойкость настоящих игроков в покер. Насколько Крэйну было известно, Мосс до сих пор выигрывал турниры в подкове Бенайона, и сейчас ему должно быть не меньше, чем Оззи. «И что это за фишки?» — спросила Диана. «И каким образом я должна их толкнуть?» «Эм, тебе надо бы посоветоваться с дамой», — сказал Оззи. «Но она мертва». «Она была твоей матерью». Старик потягивал пиво, и было видно, что ему приходится напрягать руку, в которой он держит банку, чтобы она казалась твёрдой. «Её призрак, вероятнее всего, восстанет позднее, к самому началу этой нечестивой святой недели. А луна сейчас в половинной фазе и продолжает расти, так что и её, и твои силы должны нарастать». В городе обязательно объявятся и другие женщины, претендующие на верховный титул. Но ты, ее дочь, уже занимаешь то положение, к которому они только стремятся. Каждая из них хочет отыскать тебя, устранить тебя из картины и встать на твое место. Но лишь тебе одной, настоящая дама червей, даст аудиенцию. Крейн остановился на светофоре около Сизар Пелос, и теперь рассматривал толпу пешеходов, которые пересекали улицу, направляясь к факелам и величественным статуям, украшавшим храм, являвшийся входом в казино. «И что же мне делать?» — спросила Диана. «Устроить спиритический сеанс? Принять кислоты и надеяться, что она придет ко мне в галлюцинации?» «Нет, нет. Я совершенно уверен, что подобные штуки только сделают тебя заметнее» и позволят конкуренткам узнать, где ты находишься. И держись подальше от карты других азартных игр. Вообще-то тебе надо держаться подальше и от скота Он для короля всё равно, что ты для дамы. И когда вы рядом, то, вероятно, сияете как фальшфер. «Это легко», — сказала Диана. Крейн уставился вперёд сквозь треснутое ветровое стекло, на котором играли отблески неоновых огней, И ничего не сказал, но его губы растянулись так, что приоткрылись стиснутые зубы. «Я ногу себе попортил», — думал он, «чтобы получить возможность предупредить тебя обо всём этом ещё три дня тому назад. Если бы ты сбежала сразу, со Скэтом всё было бы в порядке. Я поднялся на этот холм. Я заставил психа отвести пистолет от твоего сына и выстрелить в меня». «Вода! Свежая вода!» — говорил между тем ози Она связана с богиней Луны. Я думаю, что если тебе удастся искупаться в свежей, необузданной воде этих мест и попытаться подумать о ней, о твоей матери, леди Иссид, ты сможешь чего-то достичь. — Искупаться? — с сомнением в голосе повторила Диана. — Но, Ози я купалась в воде этих мест менее полусуток тому назад. И не случилось ровным счётом ничего. Я купаюсь в этой воде ежедневно вот уже восемь лет. Ничего подобного. Ты что, газет совсем не читаешь? В Неваде прямо сейчас идёт водяная война. По-испански Лас-Вегас означает просто луга, плодородные земли. Он находится над артезианским бассейном. Но уже в сороковых годах колодцы стали высыхать, стали появляться провалы в почве, И уровень подземных вод заметно снизился. Только в 1982 году город получил водоснабжение из озера Мид, но теперь его недостаточно. И теперь воду тянут из центральной Невады. Рейлрод-Вэлли, Илая, Пиоча. Предполагается, что Лас-Вегас заберёт оттуда только то, что выпадает с осадками, но город требует большего. Право на разработку водоносных горизонтов. Крейн подумал о необъятном подземном скоплении психоводы, которая являлась ему в видении, и еще он подумал о том, не мог ли его уровень в этих местах тоже понизиться и усохнуть из-за какого-то невообразимого использования. «По всей вероятности, — продолжал Ози, — за всем этим стоит злой король. Он не желает иметь под землей никаких вольных сил богини. Ему нужна усмиренная вода которая служила бы противовесом. Даже не приближайся к озеру Мид, пока не поговоришь с матерью. На Холидо и Казино шли строительные работы. Крейн хмуро рассматривал озаренную неоном копию речного парохода. Массивное здание с множеством балконов было теперь обращено на север, а он определенно помнил, что когда видел его в прошлый раз, оно смотрело на запад. Вращается оно, что ли? «Вроде...» — медленно проговорила Диана колодца Дождя?» В зеркале заднего вида правая сторона ее лица побелела в свете электрической надписи «Холидый казино», проходивший поперек громадного грибного колеса. Крейн подумал и о том, как выглядела эта дорога, когда он проезжал здесь со своим родным отцом давным-давно. Фронтир был несерьезной постройкой в усадебном стиле. Эль Ранчо Вегас, маленькой гостиница испанской архитектуры и лишь фламинго величественно возвышался в темноте далеко на юге. «Или в ледяных кубиках для напитков, которые хранились здесь с сороковых годов», сказал он Диане.